Глава двадцать четвертая. Вроде только глаза закрыл, а меня уже расталкивает крестник. И тихо так, шепотом, космический корабль приземляется. И ноги... ты «Да тихо ты! Что еще за корабль? За окном начало смеркаться, и потому лучи с неба были хорошо видны. Что-то большое и длинное проплывало на границе черноты и стабильного кластера. Три широких луча, что били из-под днища и вправду вызывали ассоциации с летающей тарелкой. Вот только нихрена это не зеленые человечки. Боты уже были и послали их админы. Затем чернота. Это говорило о бессильной злобе. Не смогли меня зажать в собственноручно созданной вселенной. Что же они придумали теперь? Или не совсем они? Помнится, я расстарался, подставляя чупу. Меня попытались отключить. Несколько попыток и бросили. А вот теперь... Что-то привлекло мое внимание с другой стороны окна. Такие же лучи. Так, нас окружают. Шептать не было смысла. Вряд ли услышат. Давно бы уже прискакали. Инопланетяне... Крестник, открыв рот, уставился в окно. Нет, скорее спецслужбы. Подними винтовку. Зачем? Слушай, что говорю. Приведи в боевое положение. Тот, наконец, послушался. Щелчок. Теперь развернись и направь винтовку в окно. «Да зачем это? По лучам, что ли, стрелять?» Приказ, однако, выполнил. «Я сейчас тебя спрячу ненадолго. Всего миг пройдет. Но как увидишь смену обстановки, сразу стреляй. Понял?» «Так точно». Я чуть подумал. «Нет, сделаем по-другому. Считаю до трех, на последней цифре, на курок, и не отпускай, пока не опустеет рожок». «Понял». «Один». «Два, три!» Охотник исчез в кармане, его место занял пряник. «Привет, дружок!» Пес, виляя хвостиком, попросился на руки. «Ладно, ладно!» — принял собачьи ласки, вылезал мне всю морду. Вернул его на пол, открыл тушенку и, пока пес насыщался, рассматривал проплывающий метрах в двухстах объект. Видно только боковую часть, и непонятно, как эта тарелка выглядит в общем. Пряник доел угощение, пустая банка скользила по полу. Подняв его на руки, я указал на цель. «Видишь, светится». Ответа я не ждал, а питомец слушал, шевеля ушами. «Беги туда и сразу обратно». «Большая собака! Фантом!» Я не знал, как вызвать то, что видел однажды в баре. Надеялся, что пес поймет. Вернул на пол, и тот сорвался в приоткрытую дверь. Секунда ожидания. За окном появилась и быстро убегала большая тень. Не зная я, что это фантом собаки, и не догадался бы, скорость была велика. Какие-то мгновения, тень уже в сотни метров. «Гав!» Одно из стекол, не выдержав возникшего давления, покрылось сетью трещин и ввалилось внутрь. хренаси Там на непонятном корабле подумали то же самое. Плоская широкая посудина, теперь я это видел, развернулась, опережая прожектора, и устремилась к прянику, одновременно снижаясь. «Чудненько!» Прыжок в лицо ударил воздух, мне пришлось падать на живот и искать, за что зацепиться. К счастью, нашлась удобная скоба. Мерный гул неведомых движков немного успокаивал. Чуть впереди и ниже пробивался тусклый свет. «Смотровые окна или иллюминаторы», — догадался я. «Очень похоже на скоростной корабль из какой-то космической саги». Люди особо не парились, срисовали то, что больше понравилось. Ну что ж, посмотрим, как у них с игровой механикой. Осторожно, стараясь не сорваться, спустился ниже. Корабль накренился, буквально клюя носом, прожектор выловил движение, это был пряник. Пес вернулся к КПП и теперь тявкал, глядя наверх. Пилот, как по заказу, опустил корабль ниже, и я смог дотянуться. Все, питомец в безопасности. Прожектора какое-то время шарили по земле, затем судно стало подниматься, что меня и спасло. Тот кораблик, что ранее был в стороне, оказался совсем рядом. Еще пару секунд, и меня бы срисовали. Нет, определенно надо что-то делать. Сейчас мой корабль выше. Этим и воспользуемся. Надо было всего лишь заглянуть в иллюминатор. Что я и сделал. Руки повышенные волосатости держали штурвал. Бородатый мужик... Взгляд за спину, прыжок. «Когда умолкнут все песни, которых я не...» «Что за нах? Надо же, какие они меломаны!» Мое появление заметили сразу. Тело материализовалось в замкнутом пространстве, раздвигая воздух, что привело к небольшому, но все же толчку. Пилот справился, не отвлекаясь от управления. А вот второй был не так занят. Из кресла по левому борту на меня уставился мордатый тип, Доли секунды и в его руке блеснул станер. Грохнул выстрел. У меня чуть перепонки не лопнули, мордатый обвис с дыркой в переносице. Ствол на пилота. Выстрел. Борясь с последствиями оглушения, рванул к штурвалу. Я ни разу не пилот, но то, что штурвал надо на себя, и ослу понятно. Дёрнул слишком резко, уже падая назад, уперся в кресло пилота и вернул штурвал на место, почти выровнялся. Небритая морда упала мне на предплечье. Но но. «Я не из ваших», — откинул голову покойника, принялся выискивать цель. Пришлось делать крен влево, или не знаю, как это по-пилотскому. Меня вдавило в штурвал, и, слава, стиксу, второе судно проплывало внизу. Пришлось цепляться ногами за кресло и чуть повернуть штурвал, и только потом придавил его полностью. Сорок метров. Тридцать. Пятнадцать. Прыжок. Треск раздираемого металла, грохот взрыва, пламя рвануло к небесам — В паре сотен метров от меня столкнулись и рухнули на землю две летающие тарелки, что очень красиво, особенно в темноте. «А нехрен с этими пидорасами дружить!» — в сердцах крикнул я, а затем оглянулся. «Никого!» — видать, нервишки пошаливают. «Если кто-нибудь решил, что у такого раздолбая, как я, не может быть плана, то он круто ошибается. План был, но ограничивался пока что походом в супермаркет». Тот элитник, которого я видел за кластер до внешников, надеюсь, он уже доел Рубера и свалил в свояси Не хотелось с ним воевать. Дело в том, что магазин был прямо за его спиной. Место называлось Перекресток. Впрочем, так и было. Пригород за город, не пойми где. Карта не работала, теперь только память и глаза. Супермаркет с одноименным названием находился через дорогу. К нему я и направился. Пустынно, кроваво, все машины в ближайшей видимости перевернуты, а то и раздавлены. Даже фуре с соками досталось, видимо, элитник повеселился. От рубера осталась уродливая башка и кусок позвоночника. Смотревшись, я все же вскрыл споровый мешок, крестнику или прянику, кому-нибудь до да пригодится. — И что у нас тут? — симпозиум алканавтов проходил. Первые стеллажи у входа были пивоводочными. Контрольные слова были, потому что все их содержимое валялось на полу в разной степени разбитости. Интерес у меня не праздный, нужен живчик, а из спиртного только пиво в полторашках. Откопав из кучи рябину на коньяке, я прислушался. На улице что-то происходило. Кто-то вроде уркнул, и тут же хлопок. Тишина. Нырнув за хлебные стеллажи, я принялся бодяжить живчик. Игровая механика рулит, уложился в несколько минут, Пара глотков добавили бодрости. Те хлопки неспроста. Вряд ли местные шалят. Скорее, не закончив мысль, я прыгнул в другой конец торгового зала к небольшому проему, что показывал улицу. Подозрительно тихо. Кроме болтовни ворон, сидящих на навесе заправки, ничего. А почему, собственно, они стесняются? Рядом столько вкусных костей. Я присел и прикрыл глаза, решил проверить пассивным даром. Вон бензина и ни единого взгляда. На меня даже вороны не смотрели. Странно. Я же кожей чувствую, что-то не так. И это звенящая тишина. Стоп. А вороны? И сидели на старом месте. Ничего из ряда вон. Если бы одна из них не пыталась взлететь, да так и застыла в позе Монтаны. «Система, от этих не уйдешь» чистоплотные игроки. Вы их читерами называете. Здрасте. Кто же там такой осведомленный? Может, поболтаем? Прошептал я. Пожалев, что нельзя покричать в небеса, удвоил внимание. Читер? Читеры, говоришь? Система. Хватит уже прыгать, как блоха. Спрячься где-нибудь на этом кластере и дождись меня. Дождись. Слышишь? Схлопнул чат. Времени читать, тем более вдумываться, не осталось. За заправкой у кабины перевернутого бензовоза мелькнула тень. Могло, конечно, показаться, нервишки-то пошаливают. Но я на всякий случай пальнул из-под ствольника и сразу портанулся вправо. Глиняные статуэтки, гномики, птички, похожи на сувенирную лавку для дачников. Неудачно приземлился. Задев полуметрового зайца с горшком, тот, естественно, упал, и в этот момент шарахнула граната столб пламени от разлитого топлива взметнулся высоко в небо сжигая все что попалось на пути в том числе и немертвых ворон такс это значит работает словно в подтверждении из стены бушующего огня выскочила человеческая фигурка с автоматом оружие висело на боку а сам несчастный орал благим матом и пытался себя потушить но куда там когда горит все не поможет и огнетушитель и урон работает Это прекрасно. Горящий человек бежал, не выбирая дороги. На его пути оказался биотуалет. Я подумал, было все, стукнется и будет догорать у сортира. Не тут-то было. Проскочил внутрь, прямо сквозь стенку, задержался там на пару секунд, выбежал с другой стороны, споткнулся о бордюр клумбы, что привело к падению в цветы и недолгому барахтанию. «Да, сквозь стены, значит, ходить можем». А про несгораемость не подумали. ай ай ай подумал я, отвлекаясь от шоу. Дело в том, что появился еще один персонаж. Выбрался он аккурат из того проема, где я прятался ранее, и, не таясь, шагал ко мне. Деловой костюм, стрижка. То, что Брюнет не игрок, я понял с десятка метров. Казенная походка, непробиваемый взгляд. Можно сравнить с опером, но этот работает на другую структуру. «Хасанов», — спросил опер, — «можешь не отвечать», — изобразил улыбку, больше похожую на волчий оскал. «Отбегался ты, дядя!» «А вот хрен тебе, опер! Лови!» В руках материализовалась винтовка. Я почти нажал на курок, тут же взвыв раненым медведем. Адская боль, будто пальцы в расплавленный металл окунул. Примерно так и было. Моя винтовка буквально стекла под ноги, прожигая модные туфли за одной из ступней. Несмотря на возникший перед глазами красный туман, за брюнетом я следил. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он достал хромированный предмет собрата того самого, которым я не смогу воспользоваться. Пальцев-то нет, как и половины ладоней. Огрызки кисти пузырились ожогами, от одного вида которых хотелось потерять сознание. Один стикс знает, чего мне стоило устоять на ногах. Но ведь я и без оружия могу фейерверки устраивать. «Покажу тебе Хасанова, сука!» Прыжок за спину урода и с локтя в шею. Видимо, злость с характером сыгрались. Противник отлетел на пару метров, не дав ему опомниться портоноуса, чего бегать-то, и со здоровой ноги залепил в челюсть, да с влажным хрустом. Мне понравилось. Можно сказать, кайф получил. Даже болеть меньше стало. Говорил мне батя, отвлекаться нельзя в двух случаях. Драка и женщина. Если от последней получишь выговор — врагатое да дело. И развод — то уж в первом вариантов хоть отбавляй. От подбитого глаза до ножа под сердцем. Вот и здесь брюнет, недобро на меня глазея, стоял в нескольких метрах впереди. Злая морда уже не была симметричной. Сплюнув кровавый сгусток с вкраплениями белых кусочков, он произнес. — А говорили, что ты сильно от двойника отличаешься. Слабочком называли. Я не буду тебя станеть. Так забью. До самой игровой смерти. Долго будешь дрочить?» Нетерпеливо поинтересовался я. Брюнет ухмыльнулся, а в следующее мгновение прилетело в грудь. Я даже не понял, чем он. Руки или ноги? Раз — и я уже лечу спиной вперед. Загремел в какие-то ящики, а опер уже рядом. Схватил за ногу, крутнулся на месте, и я опять лечу. «Нет уж, Харре. «Бодрит, конечно, и даже раны болеть перестали, но я вам не палка в городках». Прыжок прямо так, в полете. Один из плюсов игры. Малость поднаторел. Влетел, судя по угловатым ощущениям, куда-то в плечо противника. Не ожидавший подставы опер завалился на спину. Я за ним. Кувырок, другой, выловив удобную позицию, отработал локтем в кадык. Тот захрипел, открывая пасть с редкими зубами. Недолго думая, я воткнул туда правый огрызок. «Жри, сука! Привыкай!» Понравились его глаза. Злость должно быть за унижение и первобытный страх. Не успев насладиться моментом, я почувствовал себя нашкодившим котом. Невидимая, но очень сильная рука схватила меня за шкирку и оттащила, подняв при этом над землей. Из всех возможных действий осталось только дыхание. «Достал ты меня! Реально чужой!» «Мне...» — поднявшись, опер принялся отплевываться. «Пора тебе на реинкарнацию!» Метаморфозы в опере стали намного заметнее. Сутулился, будто приблудный а не представитель серьезной организации. Зубов нет, взгляд песей. Никакой стати, в общем. «Давай, чужак, лыбься!» — выдал он сквозь смешок, повернулся и пошагал прочь, закрывая собой красивый закат. Я я задачиться не успел, как он развернулся, кривая ухмылка поперек окровавленной морды. — Ты не чужой, а лабораторная крыса, а я санитар. — Пора домой, падаль, — сказал и сорвался в мою сторону, да быстро так, явно гадость какую замыслил. — Ну а я что? Остался один припасенный козырь. В том, что время в моем кармане медленно, но идет, я убедился еще с первым пассажиром. И вот тебе очередное подтверждение. Грохот ПКП стал неожиданностью даже для меня, уж бедолагу опера разорвало на части в буквальном смысле, и только после появился крестник. Я рухнул на корточки и завалился на спину. Силы, что давала мне злость, иссякли, остался раненый, безрукий калека. — Это кто? — охотник перевел взгляд с переломанного трупа на меня. — Ох, ёп! — Опер! Крестник подбежал ко мне, уложил на асфальт еще издававший дымок пулемет. Полез в рюкзак, должно быть, за аптечкой. Достал какой-то пакет, затем плюнул. «Как же? Что же делать? У тебя рук нет. Грудная клетка в смятку. В больничку надо». «Не суетись, крестник». Голос стал чужим, видать, адреналин уже отпустил. «Не суете яйца. Черная хрень пожирает твои руки. На ногах и груди такие же пятна». На меня попадала цифровая слюна, Раз чувствовался парень. С трудом, но все же поднял правую, левая рука не слушалась. Крестник не преувеличивал. В пасть оперу я запихивал часть ладони, больше просто не было, а сейчас отсутствовала половина предплечья. Черная хрень по консистенции походила на пену для бритья, и она шевелилась, ослабил мышцы и огрызок бухнулся на асфальт. «Плевать, я сам сюда пришел». Охотник открыл был рот, желая причитать и дальше, но за спиной раздался голос, а обладательница которого я и думать забыл. — Наконец-то я тебя поймала, попрыгун! — Не стрелять! — крикнул я вскинувшемуся крестнику. Попытка откинуть голову назад результата не принесла. Да и смысл! Большая дамочка в полицейской форме уже стояла надо мной. — Привет, красавчик! — внимательный взгляд прошелся по мне, словно сканер. — Товарищ сержант, прошу простить за ненадлежащий вид. — Подняться не могу. Отставить — Отставить нитье! Охотник все еще стоял с открытым ртом. — У тебя всего пара минут. Она встала на колени, рассматривая что-то на моей груди. — Я тут бессильна. Не будет больше респов, красавчик. Допрыгался. — Говорила же, аккуратнее. От этих не уйдешь. Поняв, с кем общаюсь, я грустно улыбнулся. — Как это бессильно! Ты же гира, чужой искусственный интеллект. Разве не ты здесь всем заправляешь?» Сказал я другое. «Знаешь, откуда я и зачем?» Громова немного помолчала. «Ты посылка!» Я это не сразу поняла. Вот и пришлось побегать. «Если ты думаешь, что я тут царь и бог, то ошибаешься. Надо мной главенствуют люди, и мне это не нравится. Поможешь?» Много чего узнал и мало что понял. Но чтоб кивнуть, сил хватило. — Можешь гордиться. Тобой занялся целый отдел. Она кивнула на мои прогрессирующие раны. — Удаляют сервера. Когда сотрут последний адрес, ты провалишься в ловушку. — Что дальше, не знаю. Не в моей власти. — Весело. Но ведь я сам этого добивался. — Что с охотником? Тот так и стоял с открытым ртом. — За него не переживай, — махнула рукой. Остановила, чтобы не мешался. А говорила, нет власти. Поделись своим пассажиром. Мне много не надо. Всего лишь один поцелуй. Должно быть, на моем лице отразились какие-то чувства. Громбаба баба хохотнула. Знаю, что не в твоем вкусе, дуратек. В следующую секунду передо мной сидел совсем другой человек, что приятно удивило. Марьяна, ты здесь за каким черт... Тихо, голова. Не трать последние силы. Папе ни слова. Обещаю. Чертовка впилась в мои губы. Сказать, что было приятно, — это ничего не сказать. Девушка умела целоваться. А ведь я с местными ни разу не ни. Наверное, зря. К сожалению, все хорошее быстро заканчивается. Милу улыбаясь, она уселась обратно, а на заднем фоне потемнели небеса. Перемены, к которым я так стремился, подступали семимильными шагами. Прощай, Кнут. Передавай привет моим братьям. В следующее мгновение темнота превратилась в абсолютную, и пришла пустота.